Глава двадцать восьмая. Она сегодня, что называется, вырядилась. Впервые года за четыре. И чувствовала себя полной дурой. Потому что не понимала, зачем. Батильоны с узкими носами на среднем каблучке. Длинный бежевый плащ из тончайшей телячьей кожи. Подарок матери привезла ей из Испании как-то. Под плащом узкое трикотажное платье шоколадного цвета. «Платье, боже мой!» Она совершенно разучилась его носить и чувствовала себя в нем очень неудобно. Оно при ходьбе задиралось выше коленей под плащом. Ей приходилось его постоянно одергивать. При этом волосы падали на лицо, потому что она дура. Решила сегодняшним утром поменять привычную кукулю на макушке, на локоны. «Господи, прости!» «Где ее башка? А где локоны?» Стоило из машины выйти, Как тут же ветер услужливо разметал, взъерошил, уложил все по-своему, даже пробор на голове поменял. И куда, спросили бы, она собралась в таком виде? К капитану Игнатову в больницу. Если бы мать ее увидела... Если бы только глазом одним, то сразу бы приговорила. Ты влюбилась, детка. С пониманием качнула бы она головой. И это хорошо. Хорошо сие или плохо, Маша не знала и не собиралась это анализировать она даже не была уверена, что влюбилась, ну волновалась за него, скучала на работе без его присутствия и даже видеть его хотела на собственной кухне, жующим, улыбающимся, хлопочущим в ее переднике у плиты, но, но об этом никому не следовало знать, даже догадываться никто не должен был. Мать ее нарядной не увидит, а Денису она соврет что-нибудь про встречу давних подруг. План Маши по сокрытию собственных мотивов провалился, стоило ей войти в палату. «Кто, вы думаете, сидел у изголовья капитана Игнатова?» «Наталья Игоревна. Мамаша ее благословенная собственной персоной. При ней про давних подруг соврать не удастся. Мать знала, что их нет. Что ты тут делаешь?» Маша швырнула с грохотом пакет с апельсинами на тумбочку у кровати Дениса. «И тебе, дорогая, здравствуйте!» Ухмыльнулась мать и оглядела ее с головы до ног. «Неплохо выглядишь. Куда собралась?» «Куда, интересно, она могла собраться в первой половине дня?» «Не на ужин же в ресторан!» «В главку отсюда поеду!» Принялась она врать на ходу. «Пресс-служба желала со мной поговорить». «А, понятно. А я уж было подумала, что ты ради Дениса так вырядилась». Денис, к слову, даже не моргал. Смотрел на Машу ошарашенно и молчал. Потом все же вымолвил сдавленно. «Красиво, Мария Валентиновна! Очень красиво!» Она почувствовала, что краснеет. Дура! Сняв плащ, она перекинула его через спинку стула, села по другую от матери сторону кровати. «Как ты, капитан?» — спросила Маша, внимательно рассматривая его бледную мордаху. «Что-то неважно выглядишь. У тебя опять постельный режим, мне сказали». Он молчал, рассматривая ее каким-то жалостливо восхищенным взглядом, от которого Маше было не по себе. За него ответила мать. «Денис тут такую деятельность развил по поиску убийцы, что у него разошелся шов. Рана принялась кровить, поднялась температура. И за отделением сказал, что если Денис не прекратит свои поиски, он его станет привязывать». Вообще-то он сам не разрешил опросить персонал и больных отделения терапии. Тихо произнес Денис и поморщился. Только бесполезно. Никто ничего не видел той ночью. Терапия, я так понимаю, напротив гинекологии. Предположила Маша, закидывая ногу на ногу, совсем забыла, что не в штанах. Просто меня никто не посвятил в твои поиски. Инициативу проявляешь, капитан, а инициатива, как известно, наказуема. Вот и лежи теперь. Но так же не могло быть чтобы никто ничего не видел. Там освещение такое, бьет прямо на пожарной лестнице. В терапии весь персонал среднего звена курящий. В ту ночь две медсестры дежурили. Обе курят и обе в отказ. Ничего не видели, ничего не слышали. Но так же не бывает. Бывает и не так. Но Маша не стала возражать, пожалела Игнатова. Сделала матери знак глазами, чтобы та покинула палату. И мать послушалась без лишних вопросов. Чудеса! Видимо, подумала, что Маша сейчас примется соблазнять Игнатова по полной программе, раз так вырядилась. Но Маша просто хотела поделиться последними новостями. Экспертиза установила, что на ручке слесарной коронки, превращенной Ложкиным в отличное орудие убийства, отпечатки пальцев Анны Листовой и следы крови и частички кожи носовой Ильи Петровича. ДНК совпало. В совокупности со случайным фото, подтверждающим ее непосредственную близость к Носову в момент аварии, факт совершения ею убийства по неосторожности подтвержден. У следствия вопросов не возникло. Осталось найти, кто убил ее само. И об этой жуткой аварии можно будет уже забыть. Ложкина отпустили. Он под подпиской, так же, как и его мать. Но у него стопроцентное алиби на момент убийства его девушки. И у нее тоже. «А кража камней? Сойдет ему с рук?» «Кража?» Маша усмехнулась и с тяжелым вздохом проговорила. «А не было никакой кражи. Те бандиты, по чьей милости ты оказался на больничной койке, идут в полный отказ. Ни наши, не знаем, не видели. Мы камни конфисковали, но ни к одному делу не пришьем. Будут лежать на складе вещдоков. И в отношении Ложкина даже возбудиться нет причины. Нет заявления, нет пострадавших». «О, как!» Денис покосился на объемный пакет на тумбочке. «Апельсины?» «Апельсины?» «Почистишь?» «Почищу», — рассмеялась она. Она очистила сразу три апельсина, поделила их на дольки, обобрала с них белые растительные ниточки, которые она читала где-то, называются красиво-музыкально, альбедо. Аккуратно разложила на пластиковой тарелке и поставила ее Игнатову на живот. «Угощайся!» «Боже, какой сервис!» — зажмурился он, отправив в рот сразу две апельсиновые дольки. «Так бы всю жизнь!» «Размечтался!» — снова рассмеялась Маша. И поймала себя на том, что давно уже так беззаботно не смеялась. Хотя поводов для радости было не очень много. Да, с насильственной смертью Носова им удалось разобраться. Но убийство Анны Листовой пока оставалось не раскрытым. И смерть Фаины Сушилиной до сих пор беспокоила майора Борину множеством вопросов. «Но хотя бы за это-то ты не переживай, Маша». Денис поставил тарелку с апельсиновыми дольками на тумбочку, поймал ее руку, приложил к губам, соскучился. «Да хватит уже!» Попыталась она рассердиться, но не неуверенно как-то, неубедительно. «И почему мне не переживать? Понимаю, что с юридической точки зрения и не подкопаться» все выглядит как несчастный случай. И опять этот шантаж. Какой шантаж? Нахмурился Игнатов. А я тебе не рассказывала? Вскинула она брови. И вспомнила тут же, точно не рассказывала. Ты был после операции, не стала тебя тревожить. Тут Маша обнаружила, что ее пальцы все еще в его руке. Сочла это не совсем уместным, вытянула осторожно, встала и заходила по палате, рассказывая... И о сбивчивом рассказе Валерия Сушилина, и об их совместном дежурстве на пустыре. Он точно не мог там засветиться на видео. Не идиот. Знал, что съемка ведется. Рассуждала Маша, закончив рассказ. У него были ключи от кабинета Фаины. Мог бы зайти и обнулить записи. А если в панике забыл? Нет, капитан, Сушилин не из тех, кто забывает о таких важных деталях. У меня лишь две версии. Либо эти фото были сделаны давно и сохранены кондитером Катей на какой-то подлый случай. Либо в тот злосчастный вечер по кондитерской разгуливала любовница Валерия Сушилина, Ирина. Она знала код от входного замка и код сигнализации. А о видеокамерах? Он говорит, что не рассказывал ей о камерах. И страшно злился на шантажиста, решившего поиметь с него денег. И даже подстраховался, рассказав мне. Тогда все сходится. Его любовница отправилась на экскурсию в чужую кондитерскую, зная, что хозяйка лежит в больнице. а видеонаблюдении не знала, разгуливала там и вдруг. Денис заинтересовался, наблюдая за перемещениями Маши с возрастающим азартом. И вдруг Фаина ей навстречу. Представляешь картину? Могу ей иначе представить. Фаина Ирину не увидела. мота ее, да. Фаина стояла на пороге холодильника, осматривала запасы. А Ирина подкралась сзади и толкнула соперницу внутрь и закрыла холодильник. «Ого! Думаешь, такое возможно?» «Вполне. Не просто так кондитер Катерина решилась на шантаж. И не просто так погибла. Что-то было на ее записях. Хотя то место, где все случилось, на камеру не попадает. Там слепая зона». «Думаешь...» Ее убила Ирина. По версии следствия, Катерина убил ее парень. Они были в ссоре. Он явился к ней после работы и убил. Соседка услышала шум, вышла на лестничную клетку. Дверь в квартиру Кати была открыта. Соседка вошла. А парень сидит на полу, а на коленях у него разбитая окровавленная голова Катерины. Он сидит и тихо стонет. Соседка вызвала полицию и скорую. Конечно, его приняли сразу. Подруга Кати просила меня с ним поговорить. Я пыталась, но он молчит. И что самое скверное, Денис. Маша остановилась возле окна, прекратив свое хождение по его палате. Записи исчезли. Флешки никакой не нашли. Всю квартиру местные опера перерыли по моей просьбе. Ее нет. И у парня Кати ничего при себе не оказалось. Выходит, что? Выходит, кто-то ее забрал. «Кто?» «Катя могла ее уже продать?» «Могла. Но зачем она встречу на вечер назначила? И где деньги?» «А что Галкин по этому поводу говорит?» «Ничего. Потому что он ничего не знает. У него вызывало сомнение и чисто человеческое сочувствие смерть Фаины. Но вешать на отдел такого откровенного глухаря он не позволит». «Не позволит» отозвался эхом Денис и снова поставил себе на живот пластиковую тарелку с апельсиновыми дольками. «Но я не поверю, что ты прямо смирилась, Маша, и ничего такого не предприняла, и соседей этой кондитерши не опросила. Нет, знаешь, не до того мне было. Я за Ложкиным по Москве гонялась. Там местные всех опросили. Никто ничего не видел и не слышал, как всегда. Нет информации». «Тут Маша поймала на себе...» Слишком заинтересованный взгляд Игнатова. Район бедер, туго обтянутый платьем, его особенно интересовал. Просто глаз не отводил. Она вернулась на стул у его кровати, села поинтеллигентнее. Сама виновата, вырядилась. Но ты прав, капитан. Безучастной я не осталась. Отправила запрос на видео с дорожных камер в районе дома, где жила кондитер Катерина. Попросила довольно большой радиус наблюдения охватить. И ориентировки на две машины им дала. На авто Валерия Сушилина и на машину его любовницы Ирины. Так, на всякий случай. Если повезет, что-то обнаружим. Местным операм сообщила. «Смеешься!» Маша поймала ладонью каплю апельсинового сока, сползающего по подбородку Дениса. Вытерла руку салфеткой с тумбочки. Машинально вышла. Но его эта забота тронула. А ее не разозлила. «Привыкает», — сказала бы ее мать. «Они меня живьем слопают, если я им такого откровенного подозреваемого отмазывать начну». К тому же все может оказаться так, как есть. Фаина сама виновата в неосторожном обращении с дверью холодильника. Ирина просто прошлась по кондитерской, мечтая. А Катя подвернулась под горячую руку своему парню, с которым была в ссоре. «Как говорит наш подполковник Галкин, Поражаясь своему неожиданному порыву, Маша нежно погладила Дениса погладко в выбритой щеке. «Иногда то, что кажется очень простым и от этого нереальным, и есть правда, капитан».